Глава вторая. Первое испытание. Если увидишь или услышишь что-то подозрительное, сразу труби тревогу. Буди всех. Я дал указание серому. Про меня не говори. Вернусь к утру, никто не узнает. Вернусь позже, сам расскажу. Не вернусь, ты за главного. Курильщик кивнул и выдохнул в небо новую партию дыма. Нельзя медлить. «Сон оставлен тем, кто не хочет стать сильнейшим защитником Земли». Я ухмыльнулся своим мыслям, поправляя налобный фонарик. «Если я правильно понял, то должны появляться порталы, как в Захандре, двусторонние. Я должен найти подходящий, а затем исследовать». «Так, вот здесь осторожно. Этот Курум выглядит опасным. Здесь что, обвал недавно был?» Первый портал попался через 20 минут моих скитаний. Ну как портал? Просто в какой-то момент... Внимание! Обнаружена зона совмещения, уровень 5. опасность высокая. Внимание! Вы можете запечатать зону, уничтожив полуразумных существ по другую сторону зоны, починив их или придя с ними к дипломатическому соглашению. «Внимание! Вы получите награду, если запечатаете зону. Внимание! Вы сможете вернуться в свой мир только в случае победы». «Замечательно! Все как по канону. Даже странно слишком». Я достал из рюкзака воду и банку консервов. Уплетая второй ужин, я размышлял. «Да, кто бы мог подумать, что я вот настолько бесстрашный». Рисковать своей жизнью, лезть вперед. Не зря же опасность определена как высокая, но, струшу сейчас, не факт, что найду что-то более безопасное. А даже если найду, время будет потеряно. Потеряем время, останемся слабыми. Не сможем добыть себе еду и защищаться, умрем. Как бы грустно это ни звучало, но в подобных книгах массовка мрет как мухи. Могу представить, что сейчас происходит в городах. К тому же зоны, насколько я понял, вещь двусторонняя. Решено. Иду в портал. Если не умру сейчас, может быть, не умру дальше. А если отступлюсь, только отсрочу свою смерть. Я мысленно, сам не знаю как, если честно, активировал телепортацию в другой мир. Мгновение спустя я ощутил себя сидящим на мокром холодном полу, «Узкой пещеры». Я тут же выключил фонарь. «Свет это, конечно, прекрасно, но сейчас меня по нему могут засечь». Надо дать глазам привыкнуть, а потом, переключив фонарик в аварийный режим, исследовать пещеру. Я услышал приближающиеся звуки. «Черт, раньше, чем ожидал!» Я замер. «Думай, Дэн, что делать? Напасть первым? Конечно же! А как?» «Ты что, тупой? Если существа подземные, то яркий свет будет им по меньшей мере неприятен. Как ни крути, у тебя преимущества. Кончим их по-тихому, и дело с концом. Без телепортации? Ага, без нее. А вот яд лучше использовать». Поговорил я с хорошим человеком. Сердце заколотилось, колени затряслись, дыхание участилось. Даже время из-за страха стало ощущаться как-то по-другому, медленнее. Каждый шорох, мельчайший звук находил отклик во всем теле, бил по мозгу кувалдой. Успокоиться я не мог. Как не старался сконцентрироваться, как не старался рассматривать ситуацию как обычную онлайн-игру, сердце колотилось все сильнее, а мозг буквально лихорадило от одной только мысли подвергнуть себя смертельной опасности. «Я думал, будет легче». промелькнуло у меня в голове. «Пора?» «Нет, еще нет». «Может быть, сейчас?» «Нет, все еще не время». «А теперь?» «Нет, быстрее же!» «Черт, как долго он там!» «Успокойся, Дэн!» «Спокойнее!» «Еще секунда!» «Пора! Активируем яд!» «В этот момент я еле сдержался, чтобы не взвыть отрезкой боли». «Пять секунд из меня как будто высасывали все соки, всю кровь, причиняя немалые страдания. Боль не была невыносимо сильной, но она пронизывала все мое тело, каждую клеточку организма. В тот момент, когда она закончилась, ржавый ножик покрылся слоем ярко-зеленого яда. Вы потратили 50 единиц здоровья, вы потратили 50 единиц маны, вы потратили 50 единиц стамины». Я выскакиваю, включаю фонарик на полную яркость. Передо мной два мерзких существа небольшого роста. Обвислая, темно-коричневая кожа, уродливые огромные глаза и мерзкие нарывы, как у больного оспой, по всему телу. Желтые, клыкообразные зубы. Они обладали длинными, почти до самого пола руками и, наоборот, небольшими, вдвое меньше тела, ногами». Твари были ноги, и из-за этого их уродство приумножалось в несколько раз. Они зашипели, как кот на опасность. Ослепленные светом фонаря, они попытались закрыться от него руками. Расстояние между нами около трех метров, но проход достаточно узкий. Надо телепортироваться к ним за спину, пока они дезориентированы светом. Поэтому противопоставить мне при всем желании ничего не смогут». «Глупо, конечно, тратить всю ману на первый бой, но мне нужна твердая и быстрая победа. К тому же, есть еще одна мысля». Я решился почти мгновенно. Секунда, которую требовал Каз Заклинания, тянулась очень долго. Как будто, наблюдая со стороны, я смотрел на уродливых созданий, трясущихся от света. «Я за их спиной. Хватаю первого. Удар. Удар. Еще один. И еще раз». «Бью куда-то в спину, не особо разбирая куда. Главное сейчас нанести больше ударов, чтобы яд начал действовать. Вы нанесли урон. Вы заразили существо веществом, магический высасывающий яд. Не отвлекая, в моей голове появлялось множество сообщений, но я не обращал на них внимания». Такс, с этого хватит. Быстрее, пока второй ничего не понял. Бьем его! Зайти за спину схватить? Удар, удар! Да не сопротивляйся ты, я быстро! И вообще, хватит визжать, остальных еще позовешь дружков. Придется и их убить. Живучие гады, подумал я, отпрыгивая. За десять секунд я сделал не меньше шести ударов по каждому. Пусть кинжал ходил каждый раз неглубоко, пробить их толстую шкуру, в общем-то, не такая простая задача, но все равно на их спинах нет живого места, а они все еще стоят, рычат и пытаются кое-как задеть меня своими длинными руками. «Какие глупые создания!» — с улыбкой подумал я. «У них нет век, они уязвимы к свету, а у меня есть фонарик, поэтому пока он со мной, сражение будет напоминать избиение новорожденных котят. Зря только ману на них потратил. Наверное, нервы». Уворачиваясь от неуклюжих выпадов длинными руками, я наносил уже обычные удары своим уникальным ножом. «В реальной жизни у них бы еще дыба столбняк добавился». «С таким-то ножичком!» Почему-то в момент сражения других мыслей у меня не было. Закончилось все быстро. В какой-то момент замертво упал первый, по-видимому, его доконал яд, а затем от моего удара упал второй. «Легчайшие!» – удовлетворенно подумал я, смотря на неисчезающие тела. «Бой выдался простым до да безобразия. «Но это не значит, Дэн, что ты должен расслабляться. Дальше их может быть больше, а некоторые сильнее», — сказал я самому себе. «Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, количеству, мастерству и внешним условиям. Ваш уровень увеличен на один пункт. Характеристики, используемые в сражении, увеличены. Интеллект плюс один...» Ловкость плюс один. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила новый уровень. Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножение сущности» получил новый уровень. Как я и думал. Навыки качаются, если использовать их в бою, но награду мне как-то запоздало выдали. Лаги у них там, что ли? «Ловкость апнулась. Все-таки придется ловкачом становиться, да?» «Не круто. На Аню гнал, а сам чем лучше?» «Я прислушался. Так, вроде никого нет. Был бы кто-то, я бы услышал. Здесь такая гробовая тишина, что я собственное дыхание слышу». «Так, ну как я ожидал, огромного апа не случилось». Урон от яда увеличился на одну единицу. Баф полтора раза — это круто, но все еще не очень, учитывая затраты на его использование. Двойник теперь имеет 12% характеристик, а телепортироваться я могу аж на 4 метра, но затраты маны остались прежними. Короче, какой бой, такой и баф. Даренным характеристикам в поинты не смотрят, и вообще, что-то я засиделся. Я встал. «Если я могу справиться с этими гадами и без маны, то смысла ждать ее восстановления нет. Только время зря потеряю». Я включил на налобном фонарике экономный режим, чтобы не тратить лишний раз далеко не лишнюю энергию, и пошел вниз по пещере. «Красиво здесь, однако», – подметил я через несколько минут. «Я был до этого несколько раз в пещерах, да и наш поход подразумевал зайти в одну». Но это кажется совсем другой. Наверное, дело в породе, которая отдает зеленым, красным, фиолетовым, нежно-коричневым местами. Пройдя метров сто, я услышал шаги еще одного гуманоида. Выключил фонарь, замер, жду. На этот раз противник увидел меня раньше, чем я использовал фонарь. Я не учел, что кишка туннеля оказалась прямой. Впрочем, только я услышал, как зашипел гуманоид, сразу же врубил свет на полную. На этот раз противник оказался вооружен. В правой руке он сжимал нечто, напоминающее дубинку, которую он занес над головой, бросившись в мою сторону. Даже вереща от боли, доставляемой светом, он все равно бесстрашно бежал ко мне. Впрочем, от слепого в бою толку мало. Я обхожу его слева... Места для этого слава ренду достаточно. Теперь удар в бок. Черт, только поцарапал. Шкура еще толще, чем у предыдущих. Даже сообщение об уроне не пришло. Грусть. Надо бы нанести яд, но для этого нужно пять секунд подготовки. Хм, размышлял я, уклоняясь от очередной бессмысленной атаки. Если отойти на достаточное расстояние, то в тот момент, когда эта живая мельница ко мне подойдет, я буду готов. Так и поступлю. Во-первых, яд прокачаю, а во-вторых, избавиться от врага будет намного проще. Оторвался, а теперь активация. Скуля от боли, которая в этот раз показалась все же чуть слабее, я смотрел на бессмысленные потуги гуманоида». Он размахивал из стороны в сторону своей дубиной, из-за чего еще больше дезориентировал себя. Однако, несмотря ни на что, перло вперед. Завидное упорство для безмозглого существа. Наверное, этим все и объясняется. Тупостью я имею в виду. Боль прошла, а это значит, что яд уже активировался. Вперед! После очередного удара я хватаю правую руку гуманоида. Пользуясь остатками его инерции, я разворачиваю его, но не даю упасть и наношу серию из трех ударов. После этого он вырывается из моих рук, но далеко его я не отпускаю. Наношу удар в бок, пропуская дубинку у себя над головой, а затем вновь повторяю свой нервный трюк. И на этот раз совершаю серию из четырех ударов. «Неплохо», — ухмыльнулся я. «Решив не отпускать противника, я попытался удержать его. Это дало мне возможность нанести еще два удара в бок. Но, в общем, я не учел вторую руку, которая оказалась у него свободной. Получен урон 25, получен урон 34». В общем, характеристика силы у тварей явно больше моей. От одного удара я отлетел на несколько метров, а оставшейся скорости хватило, чтобы нанести мне достаточно большой урон. Черт, голова раскалывается. У меня все двоилось в глазах, расплывалось. Не зная, что делать, я отступил. ОЗ, 58 из 190. Еще одна такая атака и мне крышка. С ужасом подумал я. Я отступил на несколько шагов, выигрывая себе время. Как ни крути, сейчас оно на моей стороне. Я успел повесить 10 стаков яда на врага, к тому же мне необходимо время, чтобы восстановиться после его атаки. Когда зрение и остальные органы чувств начали приходить в норму, я увидел интересную картину. Бедняга-гоблин, еле перебирая своими конечностями, уползает от меня. Секунду спустя он и вовсе упал. Я подошел к нему, и каково же было мое удивление, когда я заметил, что он дышит. Я даже немного испугался в то мгновение, мол, мало ли, засада, а нет. «Кстати, получается, у нас похожая анатомия». Промелькнула в голове совершенно неподходящая мысль. «Так, я не о том думаю. Важно другое. Скорее всего, его стамина на нуле. Размахивая своей дубиной, он нехило ее потратил, а потом еще и мой яд каждые пять секунд десять единиц забирал. Вот у него и кончились силы». «А что из этого следует?» «Два вывода. Первый заключается в том, что кража стамины – весьма перспективная способность, которая поможет победить противника с большим здоровьем или в тех схватках, которые будут происходить слишком далеко. И второй вывод – нельзя допускать, чтобы моя стамина опустилась ниже третьей. С другими характеристиками, пожалуй, то же самое, размышлял я, занося кинжал над шеей гоблина. Моя рука опустилась. Вы убили существо, превосходящее вас по уровню, мастерству и внешним условиям. Ваш уровень увеличен на один пункт. Характеристики, используемые в сражении, увеличены. Стойкость плюс один, ловкость плюс один, сила плюс один. Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» получил новый уровень. «Ага. Значит, стойкость повысилась, потому что мне устроили взбучку. Из-за этого здоровье возросло на десять. А еще эти странные показатели брони». «Ловкость опять апнулась. Значит, важная для меня характеристика». «Черт, значит, я прогадал с профессией. Я же потеряю старпойнты впустую». «Ладно, успокойся. В этот раз дали три характеристики». Значит ли тут линейная прогрессия, или никакой строгой зависимости нет? Надеюсь на второе, потому как первое означает лютую разницу между десятым и, скажем, тринадцатым уровнем. Я перечитал описание кинжала. Кража стамины, как по моему желанию, увеличилась с единицы до двух. Клон теперь имеет 15% характеристик и затрачивает больше, но не думаю... что здесь виноват кинжала. Мана здоровья и стамина возросли. Изменились не только умения, но и максимальный урон двух типов увеличился на один поинт. Помимо этого, сам кинжал стал выглядеть лучше. Он все еще напоминает забытую богами ржавую железяку, но уже в меньшей степени. Окей, замечательно, а теперь погнали дальше. Я встал и тут же вспомнил, У меня же здоровье, с Гулькин нос. Придется отсиживаться. Минут двадцать. Эх. Отдохнуть, впрочем, в полной мере мне не дали. Через какое-то время я опять услышал приближающиеся шаги. Черт, черт, черт! Что-то их многовато, запаниковал я. По меньшей мере трое. А может быть четверо противников, а я ведь еще совсем не восстановился. «Да, у меня есть преимущество, фонарик, но мне не так давно доказали, что даже обладая им, меня могут серьезно ранить. Сейчас у меня 92 единицы здоровья. Если я использую яд, то почти ничего не останется, а без яда победить будет намного сложнее». так как мой кинжал, скорее всего, не наносит им достаточного количества урона. «Думай, Дэн, может быть, интеллект опнешь. Что делать? Бежать? Не выйдет, у них явно отличный слух. Только стамину зря потрачу. Хотя я же могу ее воровать. Нет, сыграть на выносливости ужасная идея, так как в таком случае любой пропущенный удар для меня станет фатальным». «Дэн, это единственный выход. Мужайся». «Нет, не могу. Должно быть еще что-то. Больше ничего нету. Соберись, стряпка. Я попятился в сторону, с которой пришел, а затем решил что-то для себя, плюнул и крикнул. «Эй вы, мрази! Бегом за мной!» Они заверещали, мгновенно обнаружив источник звука. как я и думал слух у них отменный даже удивительно что у меня получается засечь их раньше однако я блин не учел они банально быстрее меня я выкладывался на полную бежал так быстро как только мог но они почти сразу же меня догнали план провалился по всем пунктам черт черт черт заверещал я до побеления пальцев сжав рукоятку кинжала и включая фонарик Конец второй главы